Глава 22. Весна. Вечереет, затаился под окном избы, стоящей в сторонке от остальных домишек, вихрастый и конопатый мальчишка, одного взгляда на которого хватило бы, чтобы сказать «хулиган». Одет мальчик хоть и было опрятно, но было видно, что одежка на нем простая и на вырост, с чужого плеча. Вот так. Прикусил он от волнения язык, аккуратно капнув из припасенной баночки, полной растительного масла, на петлице приоткрытого окна, смазывая их. После чего воровато оглянулся, убрал баночку в карман и попробовал приоткрыть ставню шире. Она, как и было задумано, не издала ни звука. Как обезьяна, проворно запрыгнул он внутрь дома и затаился в темном уголке, прислушиваясь. Шума никто не поднял, значит, не заметили. Все так же раздавались голоса мужиков из другой комнаты, где бывший каторжник из новоприбывших, вор в законе по кличке Сенька Шалый, нагревал в карты очередного бедолагу. Обычного небоевого холопа местного хозяина, что трудится на ферме. То ли в свинарнике, то ли еще где. Да и не важно это. «Дурачок!» — пренебрежительно прошептал мальчишка и алчно осмотрелся. Блеснули его глаза из-под криво обрезанной челки. «Спасибо за это, надо сказать, местной учительнице математики. Эх, мигера!» Сплюнул парень на пол и занялся делом. Хоть каторжник и живет здесь всего месяц, но взять в доме было что. «Это оставим, а вот это возьмем», — совсем расхрабрился и расслабился мальчишка, обходя комнату и выбирая более дорогие и компактные вещи, не заметив, как голоса в соседней комнате смокли, за что тут же и поплатился. «Кто это тут у нас?» — неожиданно прозвучал голос, над ухом дернувшегося к окну паренька. «Ай!» Вскричал он от боли, когда его сперва задержали за руку, цепко в нее вцепившись, а потом вывернули ухо. Отпусти, дяденька, попробовал тот надавить на жалость, забыв, что он ворует не у обычного человека, а у вора, такого же, как у он сам. Отпусти, меня нельзя бить, я еще маленький, тебя накажут, визжал он. Маленький, говоришь, жутко улыбнулся Сенька Шал и показав свой щербатый рот. Что ж ты, маленький, воруешь у частных людей? — Вы-то и честный? хмыкнул мальчонка, которому возвращалась его вечная уверенность, граничащая с дерзостью. — Хо! — хмыкнул мужик. — Выходит, знаешь, кто я, и все равно полез. Стал вертеть пацана шалы, осматривая. — Беспризорник бывший? — кивнул он своим мыслям. — Что же ты не в школе? — Да ну ее! — надулся пацан, словно курица. — Там нас из-за людей не считают. На горох ставят, и все нарвят макнуть носом в навоз, ставя в пример других ребят. «Этих, домашних!» — скривился он обиженно, шмыгнув носом. «Каких таких домашних?» — заинтересовался каторжник. «Здесь же все или каторжники, или холопы. Других нет!» — удивился шалый. Отвечать мальчишка не хотел, и пришлось его встряхнуть. Только тогда он заговорил. «У них есть родители!» — задушенно вымолвил мальчонка, довязлые злые слезы. «Потому домашние!» «Ох ты, дурачок!» — грустно улыбнулся основательно побитый жизнью мужик, подорвавший свое здоровье на шахтах с ураном. «Пойдем-ка посидим, почаевничаем. Я расскажу тебе, каково это попасть на каторгу за воровство. Может ума и прибавиться», — показал он себе пальцем в рот, где не было зубов, а потом на обвисшую, как у старика, кожу зернистого серого цвета. «Заодно поведаешь мне, зачем это тебе деньги понадобились», — разрешился на кражу. И не первую, как я погляжу», — подобрал каторжник с пола бутылек с маслом. «Здравствуй, мама». Присел я на колени у надгробия в лесу, рядом с веселым ручейком, и провел по холодному камню рукой. «У меня все хорошо». Стал я рассказывать ей обо всех своих горестях и радостях, чувствуя, как глаза начинает предательски щипать. «Вот так. Ее зовут, и она называет меня папой. Представляешь?» — улыбнулся я, вытерев слезу. «Я уже привык и даже не вздрагиваю, когда она так ко мне обращается. Говорит я хороший». Хоть мы с ее мамой и ругаемся постоянно. Не на людях, конечно. Наедине. Смахнул я прошлогодние листья с каменной плиты, закапанной моими слезами. Друзей у меня так и не появилось. Один я в этом мире, ма. Перехватило у меня дыхание, и я не мог сказать ни слова, словно ком в горле встал. Прости, ма. Плохой из меня сын, да? Жалко улыбнулся я, подставляя лицо по весеннему теплому ветерку. Пойду я. Тяжело выдохнул я, заметив жука, что встал в сторонке и ждал, когда я закончу. «Не волнуйся, я еще приду». Еще раз положил я руку на камень и, огладив его, поднялся с колен, поспешив к ждущему меня Михаилу. «Привет», — кивнул я своему самому верному человеку по пути в поселок при ферме, что продолжал разрастаться, как на дрожжах. Шел, не оглядываясь, хотя хотелось. «Эх, не зря я велел поставить могилку маме на нашем кладбище. Теперь хоть есть, где душу отвести. «Есть кому все рассказать», — неловко вытеря слез рукавом, посмотрев на Михаила, что отвел взгляд, делая вид, что не заметил моей слабости. «У нас очередная проблема», — заговорил он, — «стоило нам отойти подальше от кладбища». «Что теперь?» — закатил я глаза в раздражении. «Вот и думай, стоило ли возвращаться из леса, чтобы каждый день, словно в постоянном оврале, решать проблемы. «Хорошо, хоть у меня есть жена», — жалко улыбнулся я про себя, — Она уже знает, тут все лучше меня, и многие проблемы решаются по ее мановению руки. Но не все, не все. Человек от нашего закупщика мха прилетел. И что ему надо, удивился я. Май на дворе. До первого урожая еще месяц. Нам пока просто нечего продавать. Он по другому поводу, отмахнулся Михаил. Его хозяин, управляющий торгового дома «Заря», Геннадий Аркадьевич, спешит раскланяться и... Хватит наводить политесы. давай к делу. Раздраженно прервал я его, перепрыгнув коровью лепешку прямо на дороге. Взлетели с нее толстые мухи, от которых пришлось убегать. «Блин!» — отмахнулся я от жирной цокотухи, так и норовившей залететь мне в рот. «К делу так к делу!» — кивнул Жук. «Он извиняется и просит сообщить, что не сможет и дальше скупать наш товар. Причину назвал. Нехорошо так екнуло у меня сердечко. Нет, но я догадываюсь». Я поднял бровь в и Михаил рассказал мне свои догадки. «Гончаровы!» «Всего одно слово. А сколько смысла?» «С чего бы им это делать? Зачем давить на скупщика?» «Вы же отказались продавать им мох на том приеме, помните?» Укоризненно покачал он головой. «А, я уже и забыл об этом», — признался я. «Думаешь, это просто торговая война?» «Ну, — задумался он. Они точно не узнали, что это мы разгромили всех старателей в лесу. Иначе ответ был бы совсем другим. Так что да, просто торговая война. Хм, хм. Точно, просто хм. Слабо хмыкнул я и улыбнулся, радуясь, что удалось нанести действительно серьезный удар по этому подлому боярскому роду и не засветиться при этом, да еще и остаться серьезным прибытком. Я уже поручил своему китайцу Синхангу Разобраться с золотом, переведя его в звонкую монету. Ну а дела торговые — это дела торговые. Найду новых скупщиков или еще что придумаю. Стоило нам зайти в поселок, как по ушам ударил шум оживленных улиц. Звонко пели девицы, стоя рядом с колодцем. Общались бабки, перекрикиваясь через улицу и костеря общих знакомых. Окрикивали на детей и мамы на детской площадке. «С колодцем, кстати, интересно. У нас ведь водопровод есть, скважины». но вода с этого колодца такая ядреная, сладкая, что все предпочитают пить водичку из него, а не из-под крана». «Это кто там?» — удивленно кивнул я на незнакомых людей, крутящихся рядом со школой. «Все важные, одеты с иголочки. Носы дерут аж до неба. В первый раз их вижу. Комиссия по образованию из Сибирска. Проверяют, проходит ли в нашей школе то, что нужно». — И не устроили ли мы тут секту, готовя идейных бойцов против императора или того хуже? — хмыкнул Михаил. — Городские. — добавил он с непередаваемым выражением на лице. — Себя он городским не считал. — А мне почему не сказали? — неприятно удивился я. — Да они же каждый месяц здесь появляются. — Мне что вас беспокоить по пустякам? — почесал в растерянности затылок жук. — Ну ладно. — скрипя сердце, согласился я с таким ответом, Сам себе признаваясь, что за всем не уследишь. Нужно перекладывать часть нагрузки на своих людей. Видел мою заявку на завтра?» Задал я вопрос, периодически отвлекаясь на людей, что кланялись мне и выражали свое почтение. «Вертолет до Сибирска?» — переспросил он. «Да», — подтвердил я. «Надо отдать бумаги на эмансипацию и подать заявку на присвоение мне первой ступени кудесника. Так что летим». «Это ж испытание надо проходить». «Справлюсь». Пожал я плечами, не посчитав это чем-то сложным. Забыл, что испытания в регионах разнятся, и что придумали сибиряки на этот счет, я не знаю. «Ладно, иди работай. Вижу же, что тебя ждут», — кивнул я на несколько человек, что следовали от нас в сторонке, явно желая побеспокоить моего зама, но и не желая при этом мешать нашему общению. «Снова будут просить включить их в состав бригад золотодобытчиков», — скривился он и обреченно пошел к ожидающей его толпе. Оставлять без внимания места, где незаконно мыли золотишко, я не собирался. А потому сразу, как мы вернулись, велел организовать добычу с силами бригад из бывших каторжников и других желающих. От добровольцев отбоя не было, ведь я пообещал им процент от добычи. Вот они и надоедают жуку, который решил ограничиться всего пятью бригадами, чтобы не распылять силы по всему лесу. И так придется отрядить на их охрану не меньше пары сотен моих боевых холопов. О, «Маша, Света!» — заметил я гуляющих по поселку девушек, когда проходил мимо единственной в поселке лавки, организованной женой, безбожно задирающей цены на все привозное. «Как ее еще земля носит!» «Для тебя, Светлана Евгеньевна!» — задрала носик дочка боярина Московитова, поравнявшись со мной. Маша же, пообтесавшаяся почти за год жизни здесь, просто кивнула и улыбнулась, ожидая, когда мы в очередной раз начнем переругиваться с ее подругой. «Какая ты красивая сегодня, Маша!» Похвалил я девушку и, сделав вид, что только заметил Свету, изобразил наиболее глупое выражение лица, добавив. «И ты ничего, Свет! Хлебом и пирожками уже не пахнет!» Раздул я нос, дрифтянув воздух. «Перестала печь?» «Ты не изменился!» — прошипела змеей Светлана. «Как был неотесанным деревенщиной, так и остался!» Раскраснелась она, моментально вскипев. «Дурак!» «А что я такого сказал?» «Сделал я большие глаза...» на что Света в порыве чувств ухватило меня за грудки и опасно зашипела мне прямо в ухо. — Не строй из себя идиота больше, чем ты есть, — сказала, а потом больнюча укусила меня за шею. — Ай! — вскрикнул я от неожиданности, с удивлением на нее посмотрев. — Ты чего это? Глянув на меня, как на таракана, и чему-то ухмыльнувшись, она махнула рукой Маши, и они пропали в лавке. Звонко тренькнул звоночек над дверью, оповещая продавца об их приходе. «Да, товары у нас стоят прилично, но благодаря связям жены в Москве и выбор у нас достойный. Даже в Сибирске такого нет». Все еще продолжал я стоять, как вкопанный, гадая, что это было и зачем она меня укусила. Бешеная. Восхищенно покачал я головой и, наконец, направился домой. Меня ждала любимая жена и названная дочка. «Я так спешила, так спешила», — вбежала в дом личная холопка хозяйки дома привезенная ею вместе с дочкой в этот суровый край. «Что такое, Ефросинья?» недовольно посмотрела на свою служанку Алиса Смирнова, бывшая Тараканова, помогающая дочке с домашним заданием из школы. Девочка же была только рада перерыву и отодвинула тетрадь в сторону. «Беда!» — картинно заломила руки холопка. «Муж-то ваш, Семен Андреевич, прямо у магазина с гулящей девчонкой целуется!» — выпалила она на одном дыхании. «Сама видела?» Встала со стула Алиса, расцверепев, как дикая кошка. «Вот те крест!» — перекрестилась холопка, преклонившись под взглядом хозяйки. «Она его прямо в шею засосала, своими глазами, как наяву!» — горячилась холопка. «Как на беду!» — в этот момент к дому подошел Семён.